Вы знаете о зловещей репутации Сирианской службы безопасности Кайтемпи. У них и гранитный валун исповедуется во всех смертных грехах. Если Кайтемпи схватит вас по дороге, и Сири узнают, куда вы направляетесь, они предпримут контрмеры и попытаются обезвредить вашего преемника прямо по прибытии на место. Моего преемника. «По этому поводу у меня есть вопрос, на который, кажется, никто не собирается отвечать. Может быть, хоть вы меня просветите?» «Что за вопрос?» — спросил Вулф. «Я буду на той планете один, или вы посылаете туда и других агентов? Если там работают наши люди, то как я могу с ними связаться?» «Считайте, что вы — единственный землянин на многие миллионы миль», — ответил Вулф. «У вас не будет контактов. Но зато вы не сможете никого выдать Кайтемпи. Что бы они ни делали, им не выжать из вас информацию, которой у вас нет». «Возможно, вы зайдете кровавым потом, охрипнете от вопли и наврете им с три короба, лишь бы от вас отстали, но ничего полезного из вас не выжмут». «Я предпочел бы, чтобы вы не смаковали эту перспективу», — заметил Моури с укором. «И все же я хотел бы знать, будут ли подобные мне осы действовать на других планетах Сири». Это послужило бы мне утешением и моральной поддержкой. Но вы же не единственный курсант, проходивший тут обучение, не правда ли? Другие занимались здесь не только для того, чтобы составить вам компанию. Вулф протянул руку. «Удачной охоты! Надеюсь, вы станете проклятием для наших врагов и благополучно вернетесь назад». «Я вернусь». «Хотя, кажется, это будет нелегко», — заверил его Моури, а про себя подумал. «Кажется, это вообще нереально. Рано или поздно Кайтемпи нападет на его след, и замечание Вулфа о вашем преемнике говорило, что потери учтены и запланированы, как и меры по замене тех, кому не повезло». Тут ему пришло в голову, что он сам тоже является чьим-то преемником. Может быть, там, куда он направляется, какой-нибудь бедняга уже потел и вопил под пытками в застенках Кайтемпи? В таком случае служба безопасности Сирии уже ожидает его прибытия. Возможно, именно сейчас радары обшаривают небо, а Кайтемпе облизывается в предвкушении следующей жертвы — Остолопа по имени Моури, 26 шести лет, беспокойного и упрямого. Ну что ж, он добровольно дал согласие. Пути назад нет». Похоже, ему предстоит стать героем именно потому, что у него не хватило смелости отпраздновать труса. Размышляя на эту тему, он постепенно пришел к философскому смирению и предавался ему несколько недель, пока не настал срок, и капитан Корвета не пригласил его в центральный салон. — Хорошо спали? — Только не последние дни, — признался Моури. «Двигатели грохотали сильнее, чем обычно. Ваш корабль так сотрясался, что вместо того, чтобы спать, приходилось изобретать новые ругательства». Капитан криво усмехнулся. «Вы преуспели бы в этом больше, если бы знали, что за нами гнались четыре сирианских эсминца. Мы вышли на предельную скорость, и они отстали». «А вы уверены, что сири и теперь не следят за нами?» Они исчезли из поля видимости наших детекторов, значит нас они не видят. Их приборы менее совершенны. Слава Богу, сказал Моури. Я вскрыл пакет. Мы будем на месте через 48 часов. Где? Планета называется Джеймек. Слыхали? Да. Ее изредка упоминали в сирианских программах новостей. «Это один из пограничных миров их империи, если я не ошибаюсь, э, с небольшим населением и еще не освоенной полностью. Я никогда не встречал жителей Джеймика и почти ничего о нем не знаю». Он почувствовал раздражение. «Вся эта секретность, конечно, замечательная штука, но гораздо легче освоиться на планете, получив о ней информацию заранее». Мое положение и так чертовски опасно, а отсутствие нужных данных может стоить мне головы. Возможно, это мелочь, но я почему-то дорожу своей головой. Вы получите всю информацию о Джеймике, которая у нас есть. Вместе с приказом в пакет были вложены эти материалы. Капитан бросил на стол пачку бумаг, несколько карт и больших фотографий. Затем он указал на аппарат, стоявший у стены. «Это стереоскопический проектор. Воспользуйтесь им, чтобы подыскать подходящее место посадки. Выбор целиком за вами. Мое дело — высадить вас в целости и сохранности выбранной вами точки и незаметно убраться».